29 июля 2002 года. Тегеран, площадь. Шахмат. Король мертв. Есть нечто странное в любой диктатуре восточного типа. В них в отличие от диктатур западного типа власть предельно персонифицирована Если в западных странах любая власть, в том числе и диктаторская, зыждется на какой-то идее, идее общественного мироустройства, привлекательной для значительного, не всегда большинства, количества людей, то восточная диктатура всегда предельно персонифицирована. Это власть одного конкретного человека. На Востоке власть – это всегда власть конкретного человека и служба. это служба всегда конкретному человеку. Поэтому, кстати, власть на Востоке передается с большими проблемами и часто с кровью, даже если речь идет о передаче по родственной линии заранее оговоренному и находящемуся в полном праве наследнику. Пока диктатор жив, империя его жива и сильна, но стоит диктатор погибнуть, все рушится, будто карточный домик, все меняется стремительно и с кровью. Более устойчивая При жизни диктатора, в отличие от западных империй, здесь не надо согласовывать интересы перед тем, как что-то сделать. Речь идет всего лишь об интересах одного лица. После его гибели, причем гибели публичной и жестокой, власть рушится в одно мгновение. Для разрушения всей властной пирамиды в восточной стране достаточно всего лишь, чтобы кто-то показал, что король голый, что он не и Аллаха на земле, что он такой же человек, как все, смертный человек. Здесь и сейчас всем достаточно убедительно это продемонстрировали. Когда один из танков, следовавших в колонне, открыл огонь, не все это услышали. Строй сбился. В танке вообще слышно и видно плохо, тем более, что механик-водитель сидел в танке по-боевому. Из башенного люка высовывался только командир, приветствующий диктатора. В итоге почти все командиры, танки которых находились на площади, увидели, что произошло, но предпринять что-то осмысленное смог только один — тот, что таранил танк-убийцу. Остальные кто дал приказ остановиться, а сделать это было не так-то просто. На площади останавливаться было нельзя под страхом смерти. У каждого в танке сидел офицер-совак и строго следил за исполнением приказа. В итоге двух командиров танков тут же и застрелили Саваковцы, взяв на себя командование и приказав продолжить движение. Не мог офицер совак сам посмотреть, что происходит. Люк в башне был один. Сначала должен был вылезти командир танка, и только потом офицер спецслужбы. Какие-то танки один остановился Другой продолжал движение, столкнулись друг с другом. Те подразделения, которые должны были начать движение за танками, не знали то ли им начинать движение, то ли нет, ведь они не видели, что произошло, и не знали причины задержки. В какие-то минуты на площади воцарился полный хаос и бардак. Командиром одного из танков, следующих по площади, по рядом в радном строю оказался офицер по имени Сабет Аннур. Это был опытный и много повидавший вояка, как и многие другие, тайно ненавидевший режим, но одновременно и боящийся его, и поэтому продолжавший ему служить. Служил он режиму еще и потому, что был персидским националистом, а шах, шах очень тонко играл на струнах национализма, противопоставляя персов, как потомков ариев грязным арабам. Неофициально, конечно. Русский престол никогда не позволял столь открытого и беспардонного стравливания одних народов и другими. Но разговоры так и велись, и их никто не пресекал. Хотя вокруг было полно агентов-совак. Подполковник Аннур видел, что армия за последние пять лет увеличилась чуть ли не вдвое. На вооружении появилось то, чего раньше никогда не было. Из этого... Он делал свои выводы, и выводы эти были пока благоприятными для режима. Когда все началось, его танк уже миновал трибуну, где находился шах, -шах не говоря уже о трибуне с наследником и иными официальными лицами. Он повернулся как раз для того, чтобы увидеть. Нулевая трибуна, почти вся, кроме первого уровня, была затянута облаком грязоборого бурого цвета. Сначала он подумал, что на трибуне было заложено взрывное устройство, но потом увидел танк с пушкой, направленной в сторону трибуны, и сразу все понял. Он нырнул в башню, как раз в тот момент, когда танк-убийца открыл огонь по трибуне из крупнокалиберного пулемета. — Остановите машину! — зорол он. — Нет! — крикнул офицер-совак. — Нельзя! Офицер-совак был на десять лет моложе подполковника и родом он был из Захедана, И самое что ни на есть глуши. Это тоже была иезуитски хитрая политика шах шаха Офицеров-совак набирали из нищих семей и самых глухих окраинных провинций, что давало весьма положительные для режима эффекты. Выросшие в нищете персидского захолустья, они попадали в крупные города, где они никого и ничего не знали и всего боялись. В их городах На улицах еще были ослы. А в Тегеране было самое настоящее, построенное русскими инженерами метро. В Тегеране по улицам днем ночи тек нескончаемый поток машин. По вечерам правоверные. Вместо того, чтобы отдать Всевышнему положенное число ракатов и отправляться спать. Отправлялись в различные увеселительные заведения и веселились там до утра в компании тегеранских девушек. Зачастую с не слишком твердыми моральными устоями. Выходцев из провинции это шокировало. Режим действовал очень хитро. Какое-то время, перед тем, как поступить в Академию собак, провинциалы жили в общежитиях в городе за счет шахын шаха Девушку в общежитии, понятно, не пригласишь. Не пойдет, да и коренные всегда смотрят на провинциалов, С известной доли превосходства. Нередко затевались и драки. В итоге, когда будущий офицер Савак поступал в академию, в нем уже прорастали ядовитые зерна ненависти ко всем этим. И именно это и нужно было шахен шаху Обучение офицера Савак состояло из двух частей. Первая — академия, где преподавали в том числе и русские, для контроля, кому что преподают, обучавшие студентов самой обычной полицейской работе. А вот потом новобранцев для завершения учебы зачисляли учебные подразделения, и вот там-то офицеры Савак учили новобранцев совсем другому, что Тегеран и другие старичные города продались, и что они против Шахеншаха, и что только шах защищать единство Персии. Что армия — это гнездо заговорщиков, что они против народа. В армии всегда кого-то арестовывали, и арестованных офицеров отдавали на расправу этим новобранцам. А когда молодой человек избивает ногами и дубинкой офицера вдвое старше его, а по чину старше десятикратно, это дает о себе знать. Из них так лепили верных псов Решимо внушали, что сила за ними, и что они, малограмотные, нищие, вышедшие из захолустья, вправе распоряжаться жизнями всех этих. Но даже после этого, после подобной обработки, обычный офицер-собак оставался всего лишь нищим, малограмотным пареньком из захолустья, который в критической ситуации не может самостоятельно принять решение, он может лишь штупать с яростью и фанатизмом исполнять приказы, какими бы они ни были. Там светлейшего убили, идёт, зарал офицер, останавливай. Известие о произошедшем произвело на офицера Савак которому отроду было 26 лет, именно то действие, какое должно было произвести. Он не поверил. А в душе дико испугался, потому что сразу понял, правда, не может быть такой лжи. И сейчас им придется отвечать за все то, что они натворили. Нет, офицер собак держал в подрагивающей, то ли от вибрации танкового водителя, то ли от страха руки револьвер. Нельзя продолжать движение. Иди, сам посмотри, сам посмотри, он убит. В этот момент произошло то, что и должно было произойти. Танк, сходу пусть и малого, напоролся на вставший впереди танк. Всех от удара бросило вперед. В отличие от офицера собак, подполковник знал, за что хвататься, и удержал равновесие. В следующую секунду, Он ударил офицера собаку в лицо и отнял у него револьвер. «Сидеть! Вас расстреляют!» Долгие годы подполковник Аннур, как и все другие офицеры, жил в атмосфере страха. Страх в этой стране не был каким-то обычным. Это была атмосфера страха, и в ней 24 часа в сутки жили люди. Это сложно объяснить. Только тот, кто прошел подобное, знает, что это такое. Вот ты обедаешь в ресторане, и тебе ясно, что кого-то из тех, кто обедает рядом с тобой, скоро заберут, как заговорщика. И это обычное явление, как дождь телеград и ничего сделать нельзя. Нужно просто жить, пока некто сверху, могущественный и вольный распоряжаться твоей жизнью и жизнью других людей, не обратит на тебя внимания. А сейчас подполковник Аннур смотрел в глаза, по сути, еще пацана, невысокого, худенького подростка в форме, сильно ударившегося головой обо что-то и потерявшего свое оружие. Собаковец больше не был символом той безликой, хотя почему безликой, могучей силы, перемалывающей порошок людские судьбы. Но он был просто испуганным недорослем, которого в барах и первым делом заставили бы вычистить туалет. И тут подполковник Аннур впервые по-настоящему ощутил в своей руке тяжесть оружия как инструмента судьбы, как магической палочки, позволяющей властвовать и повелевать над другими людьми, над их жизнью и смертью. Конечно, у подполковника было собственное табельное оружие, которая лежала сейчас в опечатанной собак оружейной комнате бригады. Но он никогда не воспринимал его так. Раньше оружие было просто железной стреляющей штукой. А вот теперь он ощутил его по-другому, и это ему чертовски понравилось. — Сиди здесь, дурак! — зачем-то сказал он собаковцу. — Может, жив останешься? — и полез у люк. К этому моменту танк заговорщиков уже проломился в парк шахидов, и значительная часть офицеров собак из тех, кто охранял трибуны и остался в живых, побежали за ним, стреляя на ходу из автоматов. Танки уже остановились, кто-то сам по себе, кто-то наткнувшись на другой танк. Всех спрыгивали, офицеры бежали туда, где висело черное облако. Бежать по площади, заставленной кое-как брошенной бронетехникой, не так-то просто. Это самый настоящий бег с препятствиями. Когда подполковник огибал очередной танк, на него с брони спрыгнул, чуть не сшибив с майор Сабаави, тоже командир танка. — Осторожнее! — Что там? — Сам не видишь. Зрелище, представшее перед офицерами, наконец пересекшими широкую, Заставленную техникой площадь было ужасающим. Край проезжей части, за который нельзя было заступать никому, по заступившему охрана открывал огонь без предупреждения, был отмечен быстро устанавливающимися заграждениями. В бетон было вделано еще при строительстве, площади нечто вроде втулок и во время торжественных мероприятий в них вставлялись штыри, на которых держались решетки заграждения. Сейчас все это было проломлено танком, а напротив трибуны еще и было забрызгано чем-то черным, не красным, а именно черным. Удар осколочного фугасного танкового снаряда пришелся как раз туда, где стоял светлейший, и теперь там не осталось ничего. Бетон не был пробит, но все было изломано и искорежено, а людей просто разорвало на мелкие, не поддающиеся опознанию куски. Тех, кто стоял ниже, посекло осколками старяда и мелкими осколками бетона. У кого-то оторвало голову, у кого-то руки и ноги. Кто-то был еще лжив. Черные человеческие обрубки шевелились, некоторые даже стонали. Но, спросив тот момент у любого из офицеров, Если выжившие, он бы ответил «нет». Все это, и те, кто уже умер, и те, кто вот-вот должен был отправиться к Аллаху, воспринималось как единая слитная картина ужасающей смерти. На второй трибуне обстановка была еще более жуткая, просто непредставимая человеческому разуму. Некоторые из тех, кто это видел, потом так и не смогли оправиться от увиденного. Пулей калибра 14,5 мм, именно такого калибра пулемет был спарен с основным орудием в танке, при попадании в незащищенный ничем тело человека, да еще с близкого расстояния, просто разрывать его на куски. Это верно, смерть. Если Аллах милостив, то сразу, если же нет. Вся вторая трибуна была залита кровью. Крови было столько что она текла по бетону, ручьями, собираясь внизу в настоящее море. Все уровни трибуны представляли собой человеческое месиво. Куски людей, сами люди, смертельно ранены, но все еще цепляющиеся за жизнь и уже мертвые. Разобраться было сложно. Подполковник Аннур в числе других офицеров бросился на помощь тем, кого еще можно было спасти. Перепрыгнув в ограждение, он схватил кого-то. Это был гвардейский офицер, по крайней мере, человек в мудире со знаками различия гвардии бессмертных. Потащил вниз, потому что вверху ничего сделать было нельзя. Стащив его вниз, он увидел, что это никто иной, как генерал Шах Джават, командующий гвардией бессмертных. Д одной ноги у него не было, ее оторвала пуля выше колена, но пульс был слабый, но был. Жгута у подполковника не было, но он, как все армейские офицеры, знал, как следует поступать в таких случаях. Выдернув из брюк ремень, он начал накладывать жгутовые шараны. «Стоять!» Подполковник услышал это, но продолжал накладывать жгут. И только когда грохнул пистолетный выстрел, а жгут все-таки был наложен, подполковник поднял глаза. Группа соваковцев сгрудившись около одного из них, видимо, старшего, с роскошными черными усами, стоял около трибуны, держа под прицелом офицеров. В критической ситуации они не смогли придумать ничего умнее, кроме как продемонстрировать собственную власть. В этот момент вдали, там, куда ушел танк заговорщиков, глухо громыхнуло еще один пушечный выстрел. Их было меньше, чем офицеров, раза в два, Но у них было оружие, у каждого. Подполковник ощутил, как брюки медленно сползают на правую сторону. Ремня не было, а в правом кармане был револьвер. «Ты что, идиот?» — спросил собаковца один из офицеров. «Людям помощь оказать надо. Стоять, заговорщики!» «Ты в самом деле идиот!» Вы на самом деле идиотом этот старший офицер собак не был. Просто ситуация уже изменилась». И режим уже извинился, а он все еще этого не понял. Он думал, что сейчас подъедут люди из гвардии бессмертных, заберут всех этих заговорщиков, они предстанут перед трибуналом, и трибунал вынесет им приговор. Ну, конечно же, смерть! До него до сих пор не дошло, что режима больше нет, потому что его светлость только что разорвала на мелкие куски, и гвардия бессмертных не возьмет ситуацию под контроль потому что ее командующий истекает кровью в десяти метрах от него. И им никто не даст команду, потому что генерал Мешеди, руководитель Тегеранского отделения Савак, находится на третьем уровне трибуны, а его голова на четвертом в виде бурокоричевых брызг и осколков костей черепа. И что сейчас прав будет тот, у кого есть оружие и решимость его применить, а не тот, кто носит мудир собак или какой-либо другой. Государство рушилось, словно карточный домик, и стены уже тряслись, но «Соваковец» этого не почувствовал. Длинная автоматная очередь резанула от пролома, проделанного танком. Несколько пуль пришлись в гуще офицеров «Соваки», они упали, как взбито шаром кегли. Бросились на землю другие офицеры, кто раненый, кто просто еще защиты. Упал и подполковник, прямо в грязь и кровь. Бетон здесь был испятнан кровавыми следами сапог. А в следующую минуту тот крикнул «Огонь!» И подполковник привично выхватил из кармана револьвер и из положения лежа послал две пули в том направлении, откуда стреляли. И собаковцы стреляли туда же из всего, что у них было. автомат огонь заглох. Аннур встал, машинально отряхнул парадный мундир, хотя он сверху донизу был в кровавых пятнах и ничем это было не отстирать. И руки его были тоже липкими от крови, и другие также были в крови. И вместе с двумя офицерами собак, оставшимися в живых, держа на готове оружие, они пошли туда, откуда велся огонь. Это был пацан. Пацан с короткоствольным автоматом. Такие закупают для собак. Он не знал, как стрелять из автомата, но русский автомат, простой в обращении оружия, и он сумел разобраться в нем и выпустить нем все, что было в магазине, одной очередью. Но он не пытался укрываться, потому что не знал, как. Он просто навел ствол автомата на тех, кого считал своими врагами, и нажал на спуск. Потом они убили его. И сейчас этот пацан лежал на спине, еще одна жертва, свершившейся войне. Вместо левого глаза у него была кровавая дыра, а на пропитавшейся кровью футболке еще две. Но он увидел, как где-то валяться автомат, скорее всего там, где прошел этот чертов танк. Он подобрал его и пошел посмотреть, что происходит. И увидев он, не задумываясь, открыл огонь по ним, армейским офицерам и по агентам собак. Это был простой, проходивший мимо и случайно увидевший автомат пацан, Не заговорщик. Самый обычный пацан. И вот что он наделал. И в этот момент подполковник Аннур понял одну простую вещь. Что надо или срывать с себя мундир и бежать отсюда со всех ног, или что-то делать. Делать прямо сейчас. Потому что этот пацан, который подобрал чей-то автомат, пришел сюда и попытался их убить, это только первая ласточка. Потом будут еще и еще. Что люди, поняв, что происходит, придут на площадь и убьют их, растерзают, Перебьют всех до единого, потому что они не служили народу, хоть и клялись верности ему. Они служили единственно шах ин шаху, маньяку на троне и творили зло. Угоду ему, но за любым сотворенным злом следует расплата, ибо... Таков закон равновесия в мире. Вот пришел день, и не стало шах шаха, и некому больше осенить дланью закона, творившееся и творимое ими зло. И настал день и час, когда им придется расплатиться. За все, покачав головой, подполковник развернулся и отправился назад. Собаковцы последовали за ним». Народа у трибун было уже много. вперемешку военные и гражданские. С каждой минутой их становилось все больше и больше. Пока ничего не происходило, но в любую минуту могло произойти. Трибуны возвышались над площадью, и то, что на них творилось, было видно всем. А творилось там страшное. — Отполковник Нур! Подполковник обернулся, кто-то из офицеров махал ему от танков. У танков собралось что-то вроде инициативной группы. Туда же переносили раненых, и армейских, и прочих, вперемешку. Самым старшим по званию и по должности был полковник Реза Джават, артиллерист. Генералитет из тех, кто был на площади, весь стоял на трибунах с известными последствиями. Среди них были несколько офицеров-совак. До них уже дошло, что они в одной лодке с армейцами, и начинать сейчас... Следствие по поводу заговора бессмысленно. Сначала надо уцелеть. Подполковник Совет Аннур, танковая бригада, представил его кто-то из офицеров. «Еще кто-то нам нужен. Если кто-то нужен, подойдет. Нельзя терять время», — резко произнес Джават. «Приступаем, господа. Все понимают, что сейчас может случиться?» «Господа», — сказал Аннур, «думаю, нужно сделать кое-что прямо сейчас». Нужно выстроить из танков коры, чтобы создать хоть какую-то защитную линию. Возможно, и две. Танков хватит. Туда внутрь поместить солдат и офицеров. Но танки же без боя комплекта. Ну, все ли об этом знают? Да и сам танк хоть какая-то, но защита. Принято, — обрубил спор завод. Надо это сделать. Алишах, извольте распорядиться. Один из офицеров побежал выполнять приказание. В этой ситуации все ждали приказов, и тот, кто готов был их отдавать, становился командиром. «Господа, что дальше?» «У нас нет оружия», — напомнил кто-то. «Если не достанем, ляжем все. Но пока что на нас никто не нападает. Вот именно, пока что. Надо идти к русским». «Господа», — Джавацно перехватил разговор. «Речь не про русских. Кто сейчас командует? Кто глава государства?» «Наследний Хусейн», — сказал кто-то. «Где он? Кто его видел? Его видели живым или мертвым?» «Нет, нет», — прошелестил ответ. «Там «Да, все были на трибуне, все и погибли, никого больше нет». «Значит, не командует никто, кроме нас». «Есть младший сын, светлейшего?» «Отлично. Где он?» «В России, кажется». «Вот именно. А мы здесь. Пока он вернется...» А да вы уверены, что ему кто-то будет присягать? Счет идет на часы. — Что вы предлагаете, резашах? спросил один из собаковцев, подчеркнуто вежливо. И обращением Шах он признал главенство этого офицера. — А все просто. Мы здесь должны организовать на первых порах новый орган власти, например, Комитет национального спасения, пусть так называется, и опираться на те силы, что у нас есть. «У нас имеется нет оружия, просто оно не заряжено. Если будет заряжено, мы сможем удержать ситуацию под контролем в любом случае. У нас здесь сил, не меньше дивизии. Нужны патроны, снаряды. Где их взять?» «В арсенале, где же?» — ответил кто-то. «Вот именно, в арсенале. Нужно немедленно снарядить группу. Выделить несколько машин, выехать туда. На машины посадить роты будет достаточно» ее оставить там для защиты. Потом, после того, как эти машины доставят нам снаряжение, нужно будет перебросить туда еще роту и танки. — А русские? — сказал кто-то. — Да что ты про русские? Где они? Я видел их посланника рядом с наследником на трибуне. — От русских нам сейчас помощи ждать бесполезно. Надо самим разбираться. А если разберемся, удержим ситуацию, тогда и договариваться с ними. Они немало вложили в нашу страну, и мятеж вовсе ни к чему. Все прекрасно поняли, о чем говорил полковник. Русские согласятся на переговоры с любым, кто реально будет обладать властью и признает их суверенные права. Кто не допустит мятежа и бардака? Формируем колонну. Аннур, вы главный, потом вы, вы и вы, и вы. Есть. Аннур и не подумал отказаться. Остальные трое офицеров и агент «Совак» тоже кивнули в знак согласия. «Берите, солдаты, вперед! Связь поддерживать на нашей обычной частоте! Ваш позывной — «Скакун»» — Аннур назвал свой обычный позывной при радиообмене. «Отлично! Мой молния! Машины впереди, они прошли перед танками! Вперед!» Четыре офицера во главе с Аннуром и «Соваковец» бросились исполнять приказания. На площади рыча моторами выстраивались в геометрическое построение танки. Когда начали помещать внутрь солдат пятой части отличного состава, уже не досчитались. Началось дезертирство.